Было шесть часов утра Морозный туман сжимал город в тисках Пытаясь выдавить из него все признаки дыхания Они появлялись из тумана Ныряли в славопечатню позади ведра После чего снова исчезали в тумане На разнообразных ногах, костылях и колесиках «Ча-во-да-м-пр-да-а!» Услышав этот вопль Лорд-витенарий немедленно послал ночного чиновника к воротам. Сначала он обратил внимание на название. Потом улыбнулся, увидев девиз. И внимательно прочел слова. «Самая холоднущая зима на памяти нынешнего поколения. И это официально. Уж и не припомню таковенных холодов. Сообщил правде доктор Феттель-Додгаст, 132 года, из Незримова университета. Но да когда я был на одну вторую моложе, холода были совсем другие. Сосульки длиной с руку были зафиксированы на водосточных трубах по всему городу. Многие насосы просто замёрзли. Доктор Додгаст 132 года заявил, что нынешняя зима много хуже зимы 1902 года, когда в город пришли волки. И прикинь, добавил он. Мы были им рады, потому что не видели свежего мяса аж 2 недели. Господин Йосиа Винтлер, 45 лет, с Ласточкиной улицы 12Б. Вырастил стопроцентно забавный овощ, который готов продемонстрировать всем желающим за умеренную плату. Овощи вправду чудный. Господин Кларисс Гарри, 39 лет, умоляет информировать публику о том, что потерял ценные часы, вероятно, в районе Систердолли. Награда нашедшему. Обращаться в контору Правды. Из зданию требуется иконографист с собственным оборудованием. Обращаться в контору Правды под вывеской Ведро. Вчера по полудня некий злодей украл серебра на 200 долларов из ювелирной лавки господин Свинленд и сын, что на ничего подобный. Господин Свинленд, 32 года, которого держали на острие ножа, сообщил правде. Найти паскудника будет просто Не так-то много людей ходят с чулками на головах И лорд Ветенари улыбнулся И кто-то тихо постучал в дверь И Патриций посмотрел на часы «Войдите!» — сказал Патриций Ничего не произошло Через несколько секунд снова раздался вежливый стук «Войдите!» — сказал Патриций Войдите. И снова ничего, кроме выжидающей тишины. И лорд Ветеринар коснулся вполне обычной на вид части своего письменного стола. И длинный ящик бесшумно, как по маслу, выдвинулся из массивной ореховой столешницы. На чёрном бархате лежали разнообразные тонкие предметы, все как один подходящие под определение очень острый. И Патриция выбрала один из предметов Небрежно опустил руку вниз Бесшумно подошел к двери Повернул ручку и быстро отступил в сторону На случай, если дверь вдруг резко толкнут внутрь И опять ничего не произошло А потом дверь, несколько перекосившаяся из-за кривых петель Распахнулась